Глава 39. Принц Джубайр склонил голову перед яростью своего отца. Не поднимая глаз, старший сын императора Макара Кахэшана стоял в самом центре судебного зала, расположенного на вершине благословенной башни Хика, десятиглазого бога правосудия. Сандалии его попирали круг из черного оникса, обозначающий место палача. С кривого палаша у него в руке капала кровь. Отец его гневно сверкал глазами со своего высокого кресла в дальнем конце зала. Кресло это, украшенное по бокам распахнутыми золотыми крыльями, представляло собой в вчетверо уменьшенную копию Клашинского императорского трона, вздымавшегося на высоту трех этажей в сводчатом помещении тронного зала цитадели. За спиной у императора, расположившись в три яруса, стояли все 33 его чаяена, сошейников которых ярким водопадом не спадали серебряные цепочки, собираясь воедино у подножия маленького трона. Позади Джубайра на других ярусах разместились молчаливые свидетели, как члены императорского двора, так и те, кто был заинтересован в исходе определенных дел. Все ждали, когда у Волокута обезглавленные тела двух стражников – Эта пара охраняла вход в Кодекс Бездны и не сумела его защитить. Слева от трона стоял Зен Крепирин, спрятав руки в рукава белого одеяния, золотое шитье, на котором ярко сияло в свете факелов. Джубайер был удивлен, что предводитель Дрэшри тоже не лишился головы, чтобы искупить вину за уничтожение имперской библиотеки. То, что его оставили в живых, свидетельствовало о ценности этого человека для императора, как советника, так и посредника при общении с мистическими мирами. Но жизнь сохранили далеко не всем. Двери за спиной Джубаера Джубайера вновь распахнулись. Последний из приговоренных явно не стал бы молить о пощаде, как эти два стражника, за что принц был ему втайне благодарен. Отягощенный тяжелыми кандалами в зал вступил кулак паладинов, Тайкол Пари, командовал дворцовым батальоном, охранявшим императорскую резиденцию. Возложенные на него обязанности он не выполнил и знал, какое суровое наказание ждет его за это. Джубайер натужно сглотнул, когда этот высокий мужчина, облаченный в легкие доспехи, вошел в зал. Даже закованный в кандалы он держал под мышкой свой шлем. Его седые волосы и борода были недавно умощены благовонным маслом, вероятно, его женой и двумя дочерьми. Не нуждаясь в том, чтобы его тащили под руки, глава дворцовой стражи, теперь уже бывший, вступил на круг покаяния из белого мрамора, залитый свежей кровью и опустился на колени, отложив шлем в сторону. «Я смиренно принимаю решение Хика и императора, который воплощает его справедливость». Макар кивнул, с тяжелым вздохом выпуская часть своего гнева. Тайкл служил в венценосном двору дольше, чем его собственный отец был императором, Под его неусыпным вниманием никогда не случалось никаких происшествий. До событий, произошедших два дня назад. Император встал. «Ты славно послужил нам, Тайкл Пари, и за это твоя семья будет избавлена от меча!» Тайкл склонил голову в знак благодарности. «Но в соответствии с кодексом Хика самого тебя ждет суровое наказание!» «Меньшего я и не ожидал ваша блистательность!» Тайкл поднял голову, обнажая горло. «Для меня было честью служить вам в качестве кулака империи». Взмахом руки Макар поторопил сына, явно желая побыстрее со всем этим разделаться. В глазах его светилось сожаление. Но даже император обязан придерживаться строгого кодекса правосудия, написанного четыре тысячелетия назад. Джубайр понимал, что в этом смысле его отец столь же закован в цепи, как и все приговоренные им». Зная, что нельзя проявлять никаких колебаний, Джубайер повернулся к Тайклу, по-прежнему держась в пределах черного круга, в который его осенял Хик. Обеими руками перехватил свой палаш и невольно встретился взглядом с Тайклом, чего не делал ни с одним из четырнадцати мужчин и двух женщин, казненных им за этот долгий день. Принц стиснул зубы. Он знал Тайкла всю свою жизнь, еще мальчишкой, бегая по дворцовым залам в огромном шлеме кулака и даже сейчас этот человек стремился ему помочь. Тайкл слегка мотнул подбородком, признавая, что понимает и заранее прощает поступок Джубайра. Высоко воздев свой кривой палаш, Джубайр нанес удар, вложив в него всю силу спины и плеч, рассек горлый позвоночник, в самый последний момент выгнув запястье, чтобы голова кулака подкатилась к подножию трона. Все-таки это была далеко не первая его казнь. Он давно поднаторел в деле, выполняя эту роль в течение вот уже 10 лет, с тех пор, как ему исполнилось 19. И все же эта казнь оказалась для него самой тягостной. Джубайр паник, едва не выпав из черного круга. Оперся на рукоять своего палаша, уткнув его остырьем в пол и пытаясь унять дрожь в плечах и проклял тех, кто похитил Рами и Алию, Не только за обиду, нанесенную его брату и сестре, но и за бессмысленную смерть благородного человека. А потом, стоя с забрызганным кровью тайкло лицом, мысленно произнес торжественную клятву: Я заставлю вас заплатить. Его отец, который по-прежнему стоял, позвякивая 33 цепочками, поднял ладонь и во всеуслышание объявил, завершая долгое разбирательство: Правосудие свершилось! Чаянья удовлетворены и исполнены. Освобожденный этими словами, Джубайр спотыкаясь, сошел с черного круга. Люди гуськом потянулись с галереи, даже не перешептываясь. Принц передал церемониальный меч оружейнику, радуясь возможности, наконец, избавиться от окровавленного клинка. Он намеревался направиться прямиком в баню, найти там самую горячую воду, самую крупную соль и смыть с себя этот день. Но на этом все еще не закончилось. Отец остановил его поднятой ладонью, безмолвно веля остаться. Джубайру оставалось лишь послушно замереть на месте и дождаться, пока чаены его отца не отцепят свои серебряные цепочки от трона и не выйдут за двери. После этого с императором остались лишь трое из них, самые почитаемые его советники. Джубайр почувствовал, что осталось и еще что-то важное, что-то, что до сих пор скрывалось от него. Отец приблизился к нему. «Ты хорошо справился, сын мой. Я знаю, что тебе пришлось нелегко, особенно в самом конце». Джибайер не стал этого отрицать. «Сопроводи-ка нас в стратегический кабинет. Есть одно дело, касательно которого тебя следует поставить в известность». Макар направился к выходу из зала и далее к мосту, перекинутому на кровавую башню Крагайна, бога войны. Это был второй по высоте шпиль цитадели, уступающий лишь королевской резиденции. В кровавой башне размещались хранилища с картами империи, военные библиотеки, а также великое множество больших и маленьких залов и кабинетов, посвященных тактике, стратегии и различным видам вооружений. А на самой ее вершине располагалась просторная площадка с множеством гнезд, где владеющие искусством обуздывающего напева обучали почтовых ворон и отправляли и принимали сотни переносимых ими посланий в сутки. Джубайер безропотно следовал за своим отцом, одетым в традиционную шапочку имри, и ослепительно белый балахон с широкими рукавами, доходящими ему до колен. С плеч императора свисал тяжелый плащ, на котором серебром и золотом был вышит фамильный герб Хешанов — горный ястреб в полете. Глаза ястреба изображали бриллианты величиной с орех, а когти были отлиты из чистого золота. Поверх шапочки голову императора венчал обруч из темного железа, добытого из упавшей с небес звезды, украшенный по кругу ярко-синими сапфирами. Наряд самого Джубайра давно уже не был белым, сплошь забрызганный алыми пятнами. Его венценосное одеяние отяжелело от крови. Шагая по переходам цитадели, он нес на себе каждую из сегодняшних смертей. Как и у императора, спадающие до плеч черные волосы принца были густо смазаны маслом и гладко зачесаны назад скрепленный на затылке золотой заколкой в виде все того же ястреба. От отца он унаследовал цвет лица и сильные линии подбородка и скул. Единственным, что отличало их, были фиалковые глаза Джубайра, доставшиеся ему от матери, которой уже 12 лет не было в живых. Несмотря на эти глаза, многие считали его точной копией Макара в юности, хотя принца всегда оставалось лишь гадать, насколько это объяснялось общей кровью, а в какой степени тем, что его сызмальство готовили к трону, долгом и ответственностью выковывая по образу и подобию отца. И все же он сомневался, что когда-нибудь сможет принять эту эстафету. Принц еще раз глянул на запекшуюся кровь у себя на руках, понимая, что ему больше подходит роль палача, чем будущего императора. Пол колокола спустя они наконец добрались до кровавой башни и поднялись на самый верхний ее уровень, расположенный прямо под гнездом почтовых ворон. Прислушиваясь к крикам тысяч птиц и учуяв их едкий запах, проникавший сквозь приоткрытые окна, Джубайр едва удержался, чтобы не поморщиться от отвращения. Эта вонь, от которой перехватывала в горле, всегда напоминала ему о хаосе, царящем за пределами размеренного ритма и строгого жизненного распорядка вечного города. Принц всегда был сторонником упорядоченности и четкого распределения обязанностей, придерживаясь поговорки, столь же древней, как и сам Кисалимри. Каждый на своем месте, каждый в своей чести. Но в последнее время этот ненавистный хаос обрушился и на город, и на дворец. И никуда-то был от этого не деться. Зная это, Джубайр последовал за своим отцом в стратегический кабинет, где их уже поджидали двое мужчин, которых здесь именовали «крыло и щит» командующий имперского воздушного флота и наземных сил империи. Оба отсалютовали Макару, опустившись на одно колено и приложив кулаки к колбу. Взмахом руки император велел им подняться и подойти к массивному столу из железного дерева, на котором была изображена карта южного клаша. Само помещение было круглым, и со стен его свисали сотни других карт, образуя полное кольцо венца. Все двинулись к столу, включая трех чайенов Макара. Когда дело доходило до стратегических вопросов, никто не считался выше остальных. Одинаково ценились и приветствовались мнения абсолютно всех присутствующих, пусть даже окончательное решение всегда оставалось за императором. Тот повесил свой тяжелый плащ на спинку самого высокого стула, словно чтобы сбросить с плеч хотя бы часть навалившегося на него бремени, и сел. Потом махнул Джубайру, указывая тому на соседнее кресло. «Сын мой, прости, что тебе пришлось прийти сюда все еще запятнанным своим предыдущим долгом, но события развиваются слишком уж быстро. Я в твоем полном распоряжении, отец!» Отечески похлопав его по руке, Макар повернулся к широкому столу, поверхность которого усеивали тысячи маленьких золотых корабликов и крошечных серебряных квадратиков с изображением всадников и пеших воинов расставленные и разложенные там, где в данный момент располагались различные подразделения имперских вооруженных сил. Император кивнул высокому мужчине с суровым лицом. «Карлодрайер, каковы последние сообщения с севера?» Тот встал и поднял длинную деревянную палку. Джубайер присмотрелся повнимательнее, когда командующий воздушным флотом стал указывать ею на отдельные отряды и флотилии боевых летучих кораблей, которые позапрошлой ночью переместились к северной границе, охраняя руины караула Экао и патрулируя береговую линию. Фигурки двух больших линейных кораблей Драйер сдвинул в море, остановив их на полпути к дуге стилизованных завитков, изображавших дыхание урта. «Коготь ястреба и крыло сокола должны выйти в пролив вскоре после рассвета и к первому колоколу вечери достичь южного побережья Холлендии!» Джубайер напрягся и бросил взгляд на своего отца. «Мы выступаем против королевства? Уже? Мы ведь как следует и не выяснили, что же тогда на самом деле произошло!» «Мы уже вполне с этим определились!» В глаза Макара вернулся огонь, рука на столе сжалась в кулак. «Этот ублюдок, принц Канте, задурил нам голову, уверив в том, что его изгнали из Холлендии по каким-то ложным обвинениям. Это был бессовестный обман, поддержанный нашим глазом сокрытого, который подтвердил утверждение принца и убедил нас в их правдивости». Джубайр невольно сжал зубы. «Сегодня утром он казнил главу шпионской сети именно за этот промах». Макар тем временем продолжал. Теперь мы знаем, что Канте наверняка действовал в паре со своим братом-близнецом, принцем Микейном, который возглавил атаку на караулы Кау. Эта бомбардировка вовсе не была демаршем, как мы поначалу предположили, с целью вернуть принца-предателя Возантию а тщательно продуманным, отвлекающим маневром, позволившим Канте сделать свой ход. Макар обвел гневным взглядом стол. «Эти два пса одурачили нас! Похитили моего младшего сына и мою единственную дочь!» Джубайр услышал, как при упоминании Алии у отца перехватило в горле и поймал себя на том, что его собственные руки сжимаются в кулаки. Голос императора стал громче. «Мы прочесали все северные земли и береговую линию, но так и не сумели их обнаружить. Они явно захватили самый быстрый корабль, какой только сумели найти, и уже на пути в Возантию». Чтобы оставалась хоть какая-то надежда добиться освобождения Рами и Алии, наш ответ должен быть скорым и решительным. Он стукнул кулаком по столу. Прежде чем им будет причинен какой-либо серьезный вред. Джубайр уставился вниз на два кораблика на столе. Естребиным когтем и соколиным крылом командуют Пактан с Маришем? Имелись в виду младшие братья Джубайра. Всех троих разделяла разница в возрасте всего год. Макар кивнул. «Теми, кто одурачил нас, были двое сыновей короля Торрента, и это будут двое моих сыновей, кто потребует с них ответа». Джубайр это вполне устраивало, за исключением одной детали. «Я тоже должен быть там, отец!» После смерти их матери он практически вырастил рами и души не чаял в своей младшей сестре, столь же нежно опекая ее, как и отец. Их потеря глубоко ранила его. Джубайер едва мог без отчаяния подумать об этом. Ему приходилось прятаться от собственного сердца, иначе горе грозило обездвижить его. Макар покачал головой: Мариша Пактан всю свою жизнь учились, чтобы стать моим мечом в облаках. Ты нужен мне здесь, сын мой. Джубайер нахмурился, хотя не мог не признать, что два его младших брата действительно стали умелыми и доблестными летунами. Такова была их роль в империи. Так они служили своему отцу. Принц откинулся в кресле, принимая сказанное «А что еще мы можем сделать?» Увы, но его отец еще не закончил. Мы слишком долго были слепы, и настал момент пошире раскрыть глаза. Дабы лучше понять, что нас ждет впереди и как со всем этим поступить, с первым же рассветным колоколом я отправлюсь в казан, чтобы посоветоваться с ораклом. Джубайр едва не ахнул, начиная понимать, почему его позвали на этот военный совет, не дав даже переодеться. «Слишком долго!» — продолжал Макар. «Пренебрегал я мудростью Оракла, и теперь вижу, к чему привело нас это пренебрежение!» Джубайер повернулся к отцу, высказывая вслух то, что наверняка сейчас было у всех в головах, и зная, что никто другой озвучить это не решится. «Ты собираешься к нему прямо сейчас?» — он махнул рукой на стол с картой. «В самый разгар нашего нападения на Холендию. «Это должно быть сделано без промедления!» послышался короткий голос одного из императорских чаенов. «Ваша блистательность, не лучше ли будет доставить Оракла в Кисалимри, а не лететь к нему?» «Нет, Оракл должен вдохнуть испарение Мальгорода, чтобы должным образом вызвать свои видения. Сейчас не время для полумер, только не тогда, когда с каждым днем барабаны войны звучат все громче». Джубайр знал, что отговорить императора не выйдет никакими силами. Макар на Оракла едва ли не молился, даже в мирное время. А теперь, когда на горизонте замаячила война, его отец хоть на четвереньках поползет, только чтобы получить совет предсказателя. К счастью, император полагался на куда более быстрый способ передвижения. «Я улетаю на стрелокрыле. Такой корабль доставит меня туда и обратно за два дня, самое большее — за три». Он встал, подхватил с кресла свой плащ и протянул его Джубайру. «А покуда, сын мой, ты возложишь на себя мою мантию?» Несколько мгновений Джубай расшеломленно сидел, переводя дыхание, а затем повиновался отцу и встал, с громким скрипом отодвинув кресло. Макар обошел его и накинул плащ ему на плечи, хотя свой императорский венец оставил на голове, потом махнул на собравшихся за столом. «Полагайся на них, сын мой, но доверяй своему собственному сердцу». «Я хорошо тебя воспитал, ты легко сможешь нести это бремя, пока я не вернусь». Под тяжестью плаща, навалившегося ему на плечи, Джубайер был не совсем уверен, что это и вправду так. Ему даже стало труднее дышать, однако он все-таки поднял руки к горлу, застегивая его. «Я не подведу тебя, отец!» Потом собравшиеся за столом окончательно обсудили все детали большинство исказанного пролетело у Джубайра мимо ушей, поскольку он безуспешно пытался свыкнуться со своим новым положением. Как только все было улажено, его отец стремительно удалился полной решимости поскорей добраться до Оракла и проконсультироваться с ним. Джубайр пристально посмотрел на тех, кто мог бы сыграть для него эту роль. В комнате воцарилось долгое молчание, как будто все внезапно ощутили его неуверенность в своем собственном статусе. Щит-ангел, наконец, встал и, склонив голову, попросил разрешения высказаться. Командующий сухопутными войсками Империи, которому шел пятый десяток лет, приходился Джубайру пятиюродным братом. Его смуглое лицо было рассечено белым шарамом, протянувшимся прямо поперек лба. Джубайер поднял руку, для чего ему пришлось выпростать ее из-под плаща. «Насчет чего?» Драйер уже подробно поведал о нашей готовности противостоять вражеским силам за пределами границ Империи но я думаю, что теперь нам следует обратиться к угрозам и в наших собственных стенах». Прошлой ночью шайн Ра совершила целых два нападения. Кулак Бога сжег пару фургонов с припасами, направлявшихся в юго-западный гарнизон, а другая их группа устроила засаду на гвардейцев возле таверны, отобрав у них оружие и доспехи и вырезав у каждого на груди символ Шайн-Ра «Пробуждающийся глаз» челюсть Джубайра напряглась. Ему пришлось буквально выдавливать слова изо рта. «И что же ты советуешь?» «Император Макар проявил неохоту обрушить всю мощь щита на этих мятежников даже после той попытки похищения твоей сестры». Джубайр кивнул, поскольку и сам принимал участие в этих дебатах. «Он опасается, что излишняя жестокость и попытка разделаться с ними железной рукой способны привлечь в ряды шайн еще больше нескорожденных», — сказал он. Тем более, что в прошлом кулак досаждал нам в основном по мелочи. Мой отец считает, что в последнее время они осмелели лишь из-за нападения на караулы Као, воспользовавшись тем, что нас отвлекли в другом месте. Может, это и правда, но они еще больше осмелели после похищения твоего брата и сестры. И до этого нескорожденные уже относились к ним с теплотой, увеличивая их численность. Кулак добился этого, щедро одаривая низшие касты всяческими благами. Готов поспорить, что мясо и зерно, украденные из сожженных фургонов с припасами, уже распределены по всей стране, купив поддержку простолюдинов. Для кого-то и туго живот, благо. Итак, ты хочешь, чтобы сейчас мы начали действовать? Причем жестко, особенно пока они не прознали, что император покинул город. У меня уже есть мысль, как расставить им ловушку. С учетом того, что кулак бога, подобно чуме, лишь растет и распространяется во все стороны, а наверняка будет и дальше ширить свои ряды, воспользовавшись возникшей сейчас напряженностью, это может оказаться нашим последним шансом вырвать их с корнем и обезвредить их предводителя Тазара Химаара, прежде чем Шайнра станет по-настоящему серьезной силой». Джубайр вгляделся в лица остальных. Большинство собравшихся безучастно помалкивали, не желая брать на себя ответственность, но двое чайенов его отца слегка кивнули в знак согласия. Ломая голову над решением, Джубайр ощущал на себе тяжесть отцовского плаща. Он знал, что настанет день, когда придется окончательно взвалить это бремя себе на плечи. Принц уставился на свои покрытые запекшейся кровью руки, руки палача. Это была роль, которую он хорошо знал, та, из которой мог черпать силу и честь в это смутное время. Джубайр представил, как вручает своему отцу по возвращении голову Тазара Химаара и поднял взгляд на Авалона. «Собери всех, кого следует, и да будет так».